Выступление по случаю Дня Космонавтики. Сегодня светлый день. День Космонавтики. Для российского народа этот праздник особенно ценен. Вероятно, ни в одной другой стране граждане и их дети не проявляли такого пристального интереса к данной отрасли науки. И это объясняется вовсе не простым человеческим любопытством к чему-то новому и неизведанному. Подобный интерес санкционировался партией и правительством, которые заставляли простой народ интересоваться космонавтикой с молодых ногтей. Вы же все прекрасно помните классический ответ любого мальчишки застойных времен на стандартный идиотский вопрос. «Мальчик, а ты кем хочешь стать?» Не дай бог юному детяте ответить продавцом мороженого. Даже идеологически выдержанный ответ комсомольским освобожденным секретарем заставлял родителей бледнеть и задумываться, правильно ли они воспитывают будущего борца за счастье всего человечества. Поколению страны советов международному пролетариату почему-то не полагалось выдавать свои тайные чаяния и устремления. Любой бутуз обязан был мечтать стать космонавтом. Даже я, каюсь, лет в шесть, отвечая на подобный вопрос, делал тупое выражение на лице и сюсюкал. Космонавтом. Правда, когда юному Экслеру исполнилось семь лет, папа объяснил, что у меня не слишком подходящий нос для космонавта, и что мальчикам с фамилиями, оканчивающимися на ман, ЕР и тому подобными. Вовсе даже не обязательно хотеть быть космонавтами. То есть хотеть-то мы можем, но партии правительства в нас вовсе не заинтересованы. Ну и ладно, подумал я, и сразу захотел стать великим русским писателем, которым такой нос не помеха. Как сейчас помню опрос, проведенный учительницей классе в третьем. 80% мальчиков класса мечтали покорять космические вершины, а 20 распределились между спортсменами и учеными. И такая картина была практически в любой школе. Зачем партии и правительству было столько космонавтов, непонятно. Если предположить, что 80% мужского населения собирались отправлять осваивать космические глубинки, чтобы было куда переселиться международному пролетариату, тогда становится неясно почему нас на сатах в космонавты не брали по логике вещей этот контингент должны были наоборот выпихнуть первыми впрочем чего я гадаю сейчас уже не те времена новое поколение выбирает пепси а с ним уже здоровье не то так что отряд космонавтов становится все меньше и меньше а в школе на вопрос учительница о будущей профессии 80% мальчиков признаются, что хотят стать ракетирами, а 20% видят себя веб-дизайнерами. Времена, они меняются.